Ну вот, наконец, и наступила очередь зверьков, которых все знают. Древние греки называли их скиуридами, от греческих слов «скиа» — «тень» и «аура» — «хвост». Заметив, что зверек этот часто поднимает хвостик над головой, люди решили, он служит зверьку чем-то вроде зонтика от солнца. Хвост, конечно, не служит зверьку зонтом, но играет в его жизни большую роль. А для нас этот хвост служит своеобразной визитной карточкой зверька, как горпу верблюда, хоботу слона, року носорога и придает ему особое обаяние в наших глазах. Мы называем этого зверька белкой, хотя он не белый, а серый зимой и рыженький летом. Может зверек назван так потому, что зимой на темном фоне ствола резко выделяется. А может потому, что и зимой, и летом у него белое брюшко? Или может быть потому, что добывали шкурки этого зверька лишь зимой, когда вокруг все побелело? Но как бы там ни было, а нашу белку белой не назовешь. Однако белые белки все-таки существуют. Живут они в Юго-Восточной Азии, Индонезии, на Филиппинах и называются прекрасными белками. Они действительно прекрасные. Белые и кремовые, и почти черные белки живут не только в лесах, но и в садах, парках. В неволе они быстро привыкают к человеку и становятся совершенно ручными. Белок на земном шаре очень много, и распространены они очень широко. Нет их только в Австралии, на самом юге Южной Америки, на Мадагаскаре и в Гренландии. И имеют белки самую разнообразную окраску. Например, солнечные белки, живущие в африканских лесах и саваннах и прозванные так, потому что очень любят принимать солнечные ванны, бывают и коричневыми, и почти черными, и даже зеленоватыми. А пальмовые белки, распространенные преимущественно в Индии и Шри-Ланке, даже полосатые, по коричневому фону вдоль спины у них идут яркие и светлые полоски. Полоски на спине или светлые черточки на боках есть у белок, которые так и названы полосатые. Эти грызуны объединены в довольно большую группу и живут в Африке. Причем населяют они и густые леса, и редколесья, и саванны, прекрасно чувствуют себя в горах. Они называются скалистыми. Скалистые белки — небольшие зверьки, очень разнообразные и причудливо раскрашенные. Внешне белки отличаются не только окраской. Среди них есть и великаны, такие, например, как ратуфы. Некоторые виды достигают полуметровой длины, такой же хвост, и весят килограмма три, что, впрочем, не мешает им жить высоко на деревьях и совершать шести-семиметровые прыжки. Белки-гиганты живут в Азии, а белки-карлики... Мышиные белки и белки-крошки, вес их менее десяти граммов, обитают в густых лесах бассейна реки Конго и на островах Индонезийского архипелага. Разные природные условия, в которых существуют белки, естественно, отразились на их образе жизни. Одни, например, почти никогда не покидают деревья, другие, наоборот, много времени проводят на земле, одни активны только ночью, другие только днем, а третьи могут быть активными круглые сутки. Одни проявляют общественные наклонности и живут компаниями, другие предпочитают одиночество. Но очень во многом образ жизни белок сходен. Гнезда они устраивают, как правило, на деревьях или в кустарниках, питаются растительной пищей, но не пропустят и насекомых, мелких присмыкающихся, птичьи яйца или птенцов. Почти все они прекрасные прыгуны и древолазы. На белок всюду охотятся. На одних из-за очень красивого и ценного меха, на других, если мех ценности не представляет, обычно такие белки живут в жарких странах, ради мяса, которое ценится местными жителями. Однако основную известность белки приобрели все-таки как пушные зверьки. И тут, конечно, на первом месте белка обыкновенная, та самая, с которой мы начали разговор. Раньше на Руси белку звали «бело», а чаще «векша». Добывали векш в огромном количестве и для себя, и для продажи за границу. Там этот зверек официально назывался русской белкой, потому что только в России живут белки с таким красивым мехом. Правда, красивы шкурки белок не всегда – во всяком случае, с точки зрения специалистов-меховщиков. С нашей же точки зрения белка, наверное, красива всегда. И летом, когда она рыжая и кажется немного отощавшей, с жиденьким хвостиком, и зимой в роскошной шубе с пышным хвостом. Ведь красота белки не только в ее шкурке. Этот зверек изящен, когда бежит по стволу, грациозен, когда пробегает по тонкой ветке, Он кажется совершенно невесомым, когда перескакивает с дерева на дерево, и очень забавен, когда, сидя на задних лапках и, держа в передних шишку, обрабатывает ее буквально в считанные минуты. Еловую распотрошит за три-пять минут, а сосновую — за минуту-полторы. Рыжих белок мы видим, конечно, чаще. Во-первых, потому что летом чаще бываем в лесу, во-вторых, потому что летом белки гораздо хлопотливее и активнее, чем зимой. Летом у белок много дел и забот. Еды, правда, хватает. Но белка думает и о зиме. По нескольку килограммов орехов и грибов запасает она, причем среди них не бывает ни одного гнилого или червивого. Правда, некоторые биологи утверждают, что распознавать червивые орехи молодые белки не умеют, Это приходит только с опытом, но другие считают, что дело тут не в опыте, а в чутье. А чутье у белок очень тонкое, зимой они могут почувствовать орехи, находящиеся под снежным покровом толщиной в метр. Но заготовка запасов на зиму — только часть летних беличьих забот. Молодым надо позаботиться о собственном гнезде, взрослым — подготовить к зиме старые гнезда. Гнезда белки устраивают либо в дуплах, соответственно оборудовав и утеплив их, либо делают гайно, сплетенный из веток, проконопаченный мхом и сухой травой, немного приплюснутый шар. В таком гнезде белк проводит большую часть зимних дней и ночей. Дважды в год, весной и летом, в гнездах появляются три, 5, 10 голеньких слепых бельчат. В это время у белок мамаш трудная жизнь. Бельчат надо кормить, но и сама мамаша не может голодать, а бельчата постоянно требуют внимания. Они мерзнут даже в жаркие дни, и их все время надо согревать. Поэтому гнездо самка покидает ненадолго и, уходя, тщательно укрывает детишек или даже зарывает их в мягкую подстилку. Но и это не все. В гнездах белок много паразитов-кровососов, и малыши очень страдают от них, поэтому время от времени мамаша перетаскивает свое потомство в другое, заранее приготовленное гнездо, а потом в третье и, может быть, даже в четвертое. Сначала бельчата смирно сидят в гнезде, очень боятся высоты. Месяца через два-три они уже лихо скачут по веткам, но остаются еще типичными детьми, веселыми, шаловливыми и очень доверчивыми. Взрослыми белки становятся лишь в годовалом возрасте. Белки — отличные верхолазы и акробаты, не случайно Брэм сравнивал их с обезьянами. Однако белки гораздо более приспособлены к жизни на деревьях, легче перелетают с ветки на ветку, а хвост служит и парашютом, если надо, и рулем, при помощи которого зверек может изменить направление полета. Чувствительные волоски, вибрисы, которые у других животных обычно находятся на морде, мы называем их усами, у белок расположены и на голове, и на ногах, и на брюшке. Благодаря этим вибрисам белка чувствует дерево как бы всем телом. Белки не поседы, но далеко от гнезда не уходят. Лишь иногда отправляются они в длительные путешествия, но делают это не от хорошей жизни. Вряд ли кто-нибудь по доброй воле отправится из родных лесов, особенно если зверь к этим лесам привязан в неизведанные края. А белки отправляются. Причем идут очень упорно, не останавливаясь перед препятствиями, переплывая встречающиеся на пути реки. Любопытно, что зверьки хорошо плавают, высоко поднимая при этом хвост, будто знают, что намокший хвост — верная гибель. Проходят через поселения, и даже большие города преодолевают безлесные пространства. Надо ли говорить, что подавляющая масса белок при этом погибает? А ведь и на месте... И даже при благоприятных условиях 75-80% белок погибает в первый год жизни. Врагов у белок много: горностаи, ласки, куницы, хищные птицы. В большом количестве губят белок и болезни. А тут еще эти кочевки. Кочевки белок явления далеко не безразличные людям. От кочевок зависит благополучие охотников, количество пушнины, сдаваемое государству. Уже много лет ученые наблюдают за миграциями белок, но до сих пор точные причины, заставляющие белок пускаться в опасный путь, неизвестны. Хотя большинство склонно считать, что причина единственная — отсутствие корма. В годы, когда на хвойных деревьях много шишек, значительно увеличивается и численность белок. Но периодически, как правило, после урожайных годов наступают неурожайные, и, чувствуя это, обычно миграции совершаются в конце лета или осенью, хотя могут происходить в любое время, белки отправляются в путь. Но куда они идут? Имеет ли смысл их движение? или они просто покидают края, где их ждет голодная смерть, и стремятся туда, куда глаза глядят, неизвестно. Неизвестно и внутреннее состояние мигрантов. Непонятно, что заставляет их преодолевать, в общем-то, непреодолимые преграды. Например, выходя к морю, они, подобно леммингам, бросаются в воду, и это приводит к поголовной гибели всех животных. Подобное явление русский академик Миндорф еще в прошлом веке образно назвал «кочеванием до смерти».